Матушка-ветровозг сидела в своей особой позе, со сдвинутыми коленями и прижатыми к бокам локтями, позволяющие ей в наименьшей степени контактировать с окружающим миром. «Вкуснее ничего не едала», — сообщила нянюшка до блеска подчищая тарелку чем-то очень похожим на хлеб. Во всяком случае, матушка искренне надеялась, что это было хлебом. «Эсме, ты непременно должна попробовать хоть капельку». «Положить еще, госпожа Як?» — спросила госпожа Гоголь. «Если не трудно, госпожа Гоголь!» Нянюшка ткнула матушку-ветровоск локтем в бок. «И в самом деле пальчики оближешь эсме. Точь-в-точь, как жаркое!» Госпожа Гоголь склонила голову набок и взглянула на матушку. «Думаю, госпожа-ветровоск отказывается вовсе не из-за пищи», — промолвила она. «Скорее, ей не нравится обслуживание». По лицу нянюшки Яг пробежала тень. Чья-то серая рука забрала ее тарелку. Матушка-ветровоск негромко кашлянула. «Вообще-то я ничего не имею против мертвецов», — сказала она. «Многие из моих ближайших друзей уже умерли. Просто это вроде как бы неправильно, чтобы мертвецы расхаживали, как ни в чем не бывало». Нянюшка Яг покосилась на фигуру, накладывающую в ее тарелку уже третью порцию загадочного варева. А что ты на это скажешь, господин зомби? Такова жизнь, госпожа Як, откликнулся зомби. Вот, видишь, Эсмя, он не против. Уж наверняка здесь ему куда лучше, чем целыми днями лежать запертым в тесном гробу. Матушка тоже поглядела на зомби. Он был, или если быть совсем точным, раньше был, высоким симпатичным человеком. Строго говоря, он и сейчас был таким же, правда, создавалось впечатление, будто он только что прошел через комнату, сплошь затянутую паутиной. «А как тебя зовут, мертвец?» — спросила она. «Я зовусь Субботой». «Что-то похожее я уже слыхала», — задумчиво протянула нянюшка Яг. «У тебя братьев случаем нет, которых бы называли по остальным дням недели». «Вроде нет, госпожа Яг» один я такой. Матушка-ветровоск пристально посмотрела ему в глаза. Они были куда более разумными, чем глаза подавляющего большинства людей, которых принято называть живыми. Она смутно представляла, что каким-то образом можно превратить мертвеца в зомби, хотя этой областью ведьмовства ей никогда не хотелось овладевать. И тем не менее, для подобного превращения требовалось нечто большее, чем внутренности каких-нибудь странных рыб и таинственных корешков. Покойник должен хотеть вернуться в мир живых. Должен обладать какой-то невероятно сильной мечтой, желанием или целью, которые позволили бы ему преодолеть власть самой могилы. Глаза субботы горели. Наконец она пришла к некоему решению и протянула руку. «Очень приятно познакомиться, господин Суббота», — кивнула она. «Я с удовольствием попробую это замечательное блюдо». «Оно называется гумбо», — подсказала нянюшка. «И в него кладут дамские пальчики». «Я отлично знаю, что дамские пальчики — это сорт помидоров, так что спасибо тебе большое за подсказку», — парировала матушка. «Не настолько уж я темная». «Ладно, ладно. Только попроси, чтобы тебе положили побольше змеиных голов». — ухмыльнулась нянюшка Як. — Это самое вкусное. — Змеиная голова? Вот о таком я не слышала. А что это за овощи? — Знаешь, ты, наверное, просто ешь и все, — вздохнула нянюшка. Они сидели на скособоченной деревянной верандочке, выходящей на болотах, что простиралась позади хижины госпожи Гоголь. С ветвей окружающих деревьев свисали длинные бороды мха. В зеленых зарослях жужжали какие-то невидимые насекомые, а по воде мягко расходились в стороны клинообразные волны. «Должно быть, после захода солнца здесь особенно приятно», — заметила нянюшка. Суббота неуклюже уковылял в дом и вернулся с самодельной удочкой. Насадив на крючок наживку, он закинул удочку прямо с веранды и сразу вроде как выключился. Вряд ли кто может посоревноваться в терпении с зомби. Госпожа Гоголь откинулась на спинку своего кресла-качалки и раскурила трубку. — Когда-то это был великий город, — промолвила она. — И что с ним случилось? — спросила нянюшка.